сколько она завела двигатель, как зазвонил мобильник. — Ну, привет, соседка! С несвойственной ей холодностью поздоровалась Лена. Хотела зайти поговорить, а тебя дома нет. Между прочим, уже почти девять. — Тебе бы мои проблемы хоть на денек. Безо всяких обид подумала Проскурина, прекрасно зная, что главной заботой подруги была она сама любимая. После того, как на последнем курсе иньяза Ленка удачно вышла замуж, она ни дня нигде не работала и не собиралась. И без того жизнь ее была расписана буквально по минутам. Салоны красоты, занятия фитнесом, походы по бутикам и выставкам отнимали все силы и время, и надо везде успеть в этой гонке. При этом воспитывать сына, устроить в хорошую школу, найти престижного, гувернера. Вести хозяйство, хорошая домработница — большая проблема, попробуй сыщи. Следить за гардеробом мужа, даже носки должны подчеркивать его статус. Посещать с ним театральные премьеры, светские вечеринки, сопровождать на банкетах, а иногда и в загранкомандировках, и выглядеть при этом на все сто. В кругу знакомых Колесниковых большинство жен были заняты тем же. Изо всех сил старались соответствовать статусу мужа. Ясное дело, что подруг среди них у Ленки не было. Виной тому все та же эффектная внешность, молодость, отчасти и характер. Она весьма снисходительно относилась ко всем этим клушам, с которыми, по ее словам, можно было лишь поговорить о погоде да посплетничать. И не дай бог позволить себе хоть малую толику откровений. Завтра же все они обрастут недвусмысленными подробностями и обернутся против тебя. И именно поэтому ее тянула Кате. И умна, и жизнь ведет совершенно другую, и посоветоваться с ней можно, и душевными тайнами поделиться. К тому же Проскурина почти ровесница и понимает Лену, как никто другой. Познакомились они около семи лет назад в гинекологическом отделении одной из больниц, где одна сохраняла беременность а другая обследовалась по поводу отсутствия таковой. За три недели пребывания в двухместной палате они так привязались друг к дружке, что до самых Ленкиных родов перезванивались по нескольку раз в день. После рождения у Колесниковых сына общаться они стали реже. У одной младенец на руках, домашние хлопоты, а у другой работа. Скорее всего, со временем дружба и вовсе сошла бы на нет если бы совершенно случайно и колесникова и Проскуренные не купили квартиры в одном подъезде нового элитного дома. Конечно же, жилплощадь банкиров вдвое превышала количество квадратных метров, приобретенных средней руки бизнесменам и акулой пера, но это были уже детали. Отношения между женщинами вышли на иной уровень. К удивлению, то, что у них был совершенно разный Образ жизни не отдалила, а сблизила. Раскрыв рот, Ленка могла часами слушать Катины рассказы о встречах с интересными людьми, о коллегах. Проскурина же из чисто профессионального любопытства имела возможность заглянуть в другой, непонятный ей мир. Мир больших денег, кипящих вокруг них страстей, сплетен, интриг. Но каждый волен выбирать путь. И по-своему каждая из подруг была счастлива. Ленка как женщина, Катя скорее по-мужски, потому что не представляла себя без своей работы.